полный ход завтра приезжает сальватор лихорадка задержала меня а нам с тобой надо о многом поговорить сказал кристу обращаясь к бальтазару они сидели в лавке бальтазара слушай брат слушай внимательно и не перебивай меня чтоб я не забыл о чем надо говорить кристо помолчал собираясь с мыслями и продолжал мы много потрудились с тобой для зуриты он богаче нас с тобой Но он хочет быть богаче самого себя. Он хочет поймать морского дьявола. Бальтазар сделал движение. — Молчи, брат, молчи, иначе я забуду, что хотел сказать. Зурита хочет, чтобы морской дьявол был у него рабом. — А знаешь ты, что такое морской дьявол? — Это клад. Это неисточимое богатство. Морской дьявол может собирать на дне морском жемчуг. Много прекрасных жемчужин. Но морской дьявол может добывать со дна моря не только жемчуг. На дне моря много потонувших кораблей с несметными сокровищами. Он может добыть их для нас. Я говорю для нас, а не для Зуриты. Знаешь ли ты, брат, что Ихтиандр любит Гутеэры? Бальтазар хотел что-то сказать, но Кристо не дал ему говорить. Молчи и слушай. Я не могу говорить, когда меня перебивают. Да, Ихтиандр любит Гутеэры. От меня ничего не скроешь. Когда я это узнал, я сказал, хорошо, пусть Ихтиандр еще сильнее полюбит Гутиеры. Он будет лучшим мужем и зятем, чем этот Зурита. И Гутиеры любит Ихтиандра. Я следил за ними, не мешая Ихтиандру. Пусть встречаются. Бальтазар вздохнул, но не перебил рассказчика. — И это еще не все, брат. Слушай дальше. «Я хочу напомнить тебе то, что было много лет тому назад. Я сопровождал твою жену, этому уже лет 20, когда она возвращалась от родных. Помнишь, она ездила в горы хранить свою мать? В дороге твоя жена умерла от родов. Умер и ребенок. Тогда я не сказал тебе всего, я не хотел огорчить тебя. Теперь скажу. Твоя жена умерла в дороге, но ребенок... Был еще жив, хотя и очень слаб. Случилось это в индейской деревне. Одна старуха сказала мне, что недалеко от них живет великий чудотворец, бог Сальватор. Бальтазар насторожился. И она посоветовала мне отнести ребенка Сальватору, чтобы он спас его от смерти. Я послушался доброго совета и отнес ребенка Сальватору. «Спасите его», — сказал я. Сальватор взял мальчика покачал головой и сказал, трудно спасти его, и унес. Я ждал до вечера. Вечером вышел негр и сказал, ребенок умер. Тогда я ушел. Так вот, — продолжал Кристо, — Сальватор сказал через своего негра, что ребенок умер. У новорожденного ребенка, твоего сына, я приметил родимое пятно. Я хорошо помню, какой формы было это пятно. Помолчав, Кристо продолжал. «Не так давно кто-то ранил Ихтиандра в шею. Делая ему перевязку, я приоткрыл ворот его чешуи и увидел родимое пятно точно такой же формы, как у твоего сына». Бальтазар посмотрел на Кристо широко открытыми глазами и, волнуясь, спросил, «Ты думаешь, что Ихтиандр мой сын?» «Молчи, брат, молчи и слушай. Да, я это думаю». Я думаю, что Сальватор сказал неправду. Твой сын не умер, и Сальватор сделал из него морского дьявола. — О, — вне себя закричал Бальтазар, — как он смел! Я убью Сальватора своими собственными руками! Молчи, Сальватор сильнее тебя. И потом, может быть, я ошибся. Двадцать лет прошло. Родимое пятно на шее может быть и у другого человека. Эхтиандр — твой сын, а может быть, и не сын. Тут надо быть осторожным. Ты пойдешь к Сальватору и скажешь, что Ихтиандр твой сын. Я буду твоим свидетелем. Ты потребуешь, чтобы он отдал тебе сына, а не отдаст. Ты скажешь, что донесешь на него в суд за то, что он калечит детей. Этого он побоится. Если же это не поможет, ты пойдешь в суд. Если же в суде нам не удастся доказать, что Ихтиандр твой сын, то он женится на гутеры. Ведь Гутерра твоя приемная дочь. Ты тогда тосковал о жене и сыне, и я разыскал тебе эту сироту, Гутьера. Бальтазар вскочил со стула. Он теперь шагал по лавке, задевая крабов и раковины. — Сын мой! Сын мой! О, какое несчастье! — Почему несчастье? — удивился Кристо. — Я не перебивал и внимательно слушал тебя. Теперь выслушай ты меня. Пока ты болел лихорадкой, Гутьера вышла замуж за Педро Зуриту. Эта новость поразила Кристо. — А Ихтиандр, Бедный сын мой, — Бальтазар опустил голову. — Ихтиандр в руках Зуриты. — Не может быть, — возразил Кристо. — Да, да, Ихтиандр на Медузе.